В первой половине IX века это название исключительно принадлежало обитателям настоящей Швеции или употреблялось еще и для обитателей Южного Балтийского поморья, откуда вышли и сами шведы. Разве оно не могло обнимать не одни только германские племена, но и некоторые славянские? Мы знаем, что славянские и германские народы нередко являются под одним и тем же именем или под именами, происшедшими от того же корня. Например, имя Англы есть то же, что наши онглы или угличи, а немецкое Туринги то же, что славянское «Туричи», переделанное в «Тиверцы». Впоследствии у одного народа подобное название утрачивается, у другого сохраняется. Если не взять в расчет это обстоятельство, то на основании исходных имен, пожалуй, можно доказывать, что англичане славянского происхождения. Могла быть также просто ошибка или у автора в рукописи, то есть вместо «славорум» или «склаворум». И не такие ошибки можно встречать в источниках – Напомним, Льва на который наших древлян называют германцами. Таким образом, известие бертинских летописей, служившее сильной опорой норманистам, по нашему мнению, обращается в одно из многих доказательств против их теории. Что можно извлечь из них положительного, так это существование русского княжества в России в первой половине IX века, то есть до так называемого «призвания варягов». А русское посольство к императору Феофилу указывает на ранние сношения Руси с Византией и, следовательно, подтверждают упомянутые нами намеки на эти сношения в беседах Фотия. А если посольство не решалось возвращаться прежней дорогой, то мало ли какие причины оно могло для того иметь. Наконец, почему не допустить буквального смысла летописей, то есть опасности от варварских народов – Угры, Хазары и тому подобных – с которыми Русь в то время могла находиться во враждебных отношениях. Мы уже заметили выше, какую шаткую основу для точных этнографических выводов представляют иногда народные имена, если судить о них по первому взгляду, не принимая в расчет много различных изменений, которыми они подвергались. Весьма часто народное имя или прозвание имеет за собой длинную и запутанную историю, так что очень трудно добраться до его происхождения и первоначального смысла». К такого роду случаям я отношу название Руоцы или руотсы, под которым шведы известны у финнов. Норманисты из этого названия сделали свое обычное заключение. Финны называют шведов руссами, следовательно, наша Русь пришла из Швеции. Но, во-первых, не доказано, чтобы руотсы означали то же, что руссы, а во-вторых, название руссов встречается и помимо нашей собственной Руси. На южном берегу Балтийского моря мы также находим в Средние века Русь, Неман, Пруссов, Рузию или русцию, Рутенов, Руян или Ругиан и тому подобное. Все эти названия имеют между собой тесную филологическую связь, но нисколько не означают колонистов из Южной Руси на берега Балтийского моря или наоборот. Если же объяснять колонистами, что и делает славянская школа, выводящая варягов «Русь из Балтийского поморья», то палапские древани окажутся колонистами из Волыни или наоборот, фракийские друговиты колонистами полоцких дреговичей, поляки пойдут от киевских полян или Киев – куяба у арабов, от польских куявов и тому подобное. Об англах и турингах мы уже говорили. А главное, надо бы на прежде объяснить самое слово «руотси». Это слово нисколько не указывает на тождество шведов с нашей Русью филологически никем не доказано, чтобы слова «Роцси» и «Рось» были тождество, а не созвучие. Что касается предполагаемой связи с шведской провинцией Рослагена или Роцлагена и общества «Роцин» гребцов с Нашей Русью, от нее добросовестно отказались уже сами представители норманистов после монографии господина Гидеонова. Епископ, Кремонский Лиуд был два раза послом в Константинополе во второй половине X века и упоминает о Россах два раза. В одном случае он говорит «На севере от Константинополя живут угры, печенеги, хазары, руссы, которых мы иначе называем нардманами, и булгары, ближайшие соседи». В другом месте он вспоминает рассказ своего отчима о нападении Игоревой Руси на Константинополь и прибавляет Это есть северный народ, который греки по наружному качеству называют руссами, а мы по положению их страны норманными. Тут весь вопрос заключается в том, разумел ли Пранд под именем норманнов только скандинавские народы, или он дает этому имени более обширный смысл, то есть относит сюда вообще народы северные. Примеры последнего встречаются и у других средневековых летописцев, и мы нисколько не колеблемся истолковать именно в этом смысле слова Пранда.